Я проснулась на рассвете, неожиданно для себя полная сил. В дверь тихо, но настойчиво стучали. Запахнув халат, я отперла замок. В коридоре стояла Милея с чашечкой крепкого кофе, источавшего упоительный аромат. «Ключи, Меледи!» – напомнила горничная. Я вынесла ей оба ключа и забрала чашку. На поверхности плавали темные крупинки, приготовленных мною специй, Увидев, что я заметила пряности, Миле заговорщицки улыбнулась. «Я теперь везде добавляю, как вы, знаете, как-то спокойнее с ними, да и вкус приятный, с перчинкой. Я тоже утром выпила кружечку. Признаться, кофе со специями мне пробовать еще не доводилось. Жена Кауфмана предпочитала подавать к столу чай». «Меня сегодня не будет до ужина», — предупредила Миле. «Нужно сменить Клару». Обед я приготовила, она вам принесет, куда скажете. А если что нужно, обращайтесь к Берту. Кстати, господин Бренце прислал письмо, что милорд в ближайшее время занимается делами в городе и возвращаться пока не намерен». Поблагодарив Мелию, я собралась была отпустить служанку, но та не уходила. Все топталось на месте, искосо бросая на меня хитрые взгляды. Наконец, она не выдержала. Ну что, миледи, удалось вам что-нибудь узнать? Выпалила горничная. Расскажите, сил нет, как интересно, что же с нашими леди случилось. Пока у меня не было ничего, кроме смутных подозрений и внутренней уверенности, что я на правильном пути. Скорее всего, умерли они именно так, как вы и сказали, уклончиво ответила я. Одна была отравлена, другую фактически свели с ума. У лорда, надо признать, странный вкус по части женщин. Леди, и я их в числе, — добавила я мысленно, — на первый взгляд совершенно разные. Объединяли нас разве что странности, беспочвенные подозрения да нелепые слухи. Если подумать, никому, кроме леди Элейны, городское общество не было благосклонно. Правда, вряд ли это тянуло на подходящий повод для женитьбы. — Так оно и на второй, и на третий точно так же, — фыркнула Милья. До сих пор в толк не возьму, что он в них находил, особенно после леди Лэйни. Мне бы хотелось больше узнать, как именно погибли обе леди. Скажите, в поместье могут храниться какие-нибудь документы? Материалы законников, копии расследования лорда Террини? Что-нибудь, может быть, кто-то из слуг пользовался доверием леди? Горничная нахмурила брови. Ни с кем из нас они дружбы не водили. А бумаги разве что у лорда остались, но тут, миледи, сами понимаете. Да кое о чем вроде в газетах писали. Точно, газеты. Прошлая хозяйка поместья щепетильно относилась к прессе и требовала у Берта, чтобы он сшивал вместе старые выпуски и оставлял в библиотеке, на всякий случай. Уверена, он и сейчас так делает. Спросите его. Я кивнула. — Еще один вопрос, Милия. Как вы думаете, кто из обитателей поместья оказывал особое внимание Лаисе? — Да, почитай, все молодые мужчины на нее заглядывались, что наши, что парни из сезонных работников. Она у меня красавица уродилась, моя девочка, — с нескрываемой гордостью произнесла горничная, но тут же осеклась, мигом стала серьезной будто осознав, что чей-то интерес к молоденькой кухарке чуть не стоил той жизни. Но вот был ли ей кто из них по сердцу, честно сказать, и не знаю вовсе. «Ох, миледи!» Служанка бросила короткий взгляд в окно позади меня и, вздохнув, поспешно засобиралась на смену Клари, дежурившей в старожке. Со своего излюбленного места для наблюдений я смотрела ей вслед, отклебывая горячий кофе со специями, действительно оказавшийся вполне приятным на вкус. Вторая горничная встретила Милью в дверях сторожки. Обменявшись несколькими фразами, они разошлись. Мелия скрылась внутри, а Клара поторопилась вернуться в поместье. Вероятно, если бы Ильда, как раньше, продолжала следить за своим пациентом, дежурить горничным было бы совершенно необязательно. Кто бы ни находился в домике, ему, очевидно, нельзя было оставаться без присмотра. Господин Сфорца перехватил меня, когда я спустилась на первый этаж. «Мне необходимо, чтобы вы вернули кристалл, меледи тут же сказал он. «Все мы благодарны вам за помощь, оказанную Лаисе, но мне не нужны лишние проблемы с лордом Кастанелло». Я без возражений протянула ему разряженный накопитель. Дворецкий с кислой миной оглядел потухший кристалл и пробурчал себе под нос что-то неразборчивое о слишком уж большом расходе энергии в последнее время. «Что ж, по крайней мере, хоть этот не сломан!» Он аккуратно опустил кристалл в карман жилета. Узнав у Дворецкого, где именно хранятся подборки газет, я направилась в библиотеку и углубилась в чтение. Леди Розельди действительно оказалась страстной поклонницей разного сорта изданий – от вестника Легранца до самых дешевых бульварных листков. Аккуратно подшитые старые газеты лежали на дальних стеллажах, и среди пыльных серых стопок можно было даже отыскать номера двадцатилетней и тридцатилетней давности. С переходом поместья во владение читы Кастанелло поток периодики существенно снизился, и вскоре остался только вестник, наиболее полно и обстоятельно освещавший городские новости и события, а также жизнь королевства. Насколько я помнила, второй и третий браки лорда Кастанелло пришлись на годы моего обучения в университете. Вытащив нужные стопки, я аккуратно пролистала тонкие страницы в поисках обязательного раздела светской хроники. В колонке, посвященной краткой информации о торжествах городской знати, обнаружились записи о свадьбах. Пышной и дорогой церемонии с леди Терини и скромном походе в городскую ратушу с госпожой Ренорт. Обе девушки в браке не прожили и года, что было упомянуто десятком выпусков позже в соседнем разделе с некрологами. После смерти леди Женевры газетчики с упоением полоскали грязное белье семейств в Тирине и Кастанелло в нескольких номерах, выдвигали кандидатуры на роль любовников леди одну другой краше, от садовника и густава. И, как только писакам удалось сунуть вездесущий нос в поместье лорда Кастанелло, до лордов почти всех именитых семейств города. Упоминали даже молодого лорда Оси, у которого Терени часто покупали скаковых лошадей, но эта версия звучала для меня попросту дико. Эдвин, обходительный и галантный, свято чтущий брак и устои общества, и чужая жена, не особенно связывавшая себя правилами морали? Абсурд. Прошел месяц, и газетчики потеряли интерес к сплетням. Через несколько номеров после последней публикации в маленькой колонке происшествий сухо сообщалось, что расследование гибели леди Женевры Кастанелло в девичестве тирине завершено. Признано было, что к трагедии привели преступная халатность одного из работников кафе, к слову, ее любовника, перепутавшего яд с сахарной пудрой. Заведение закрыли, кондитер оказался в тюремных застенках. Мне подумалось, что законники просто опустили руки и ради успокоения безутешного отца, жаждущего правосудия, переложили вину на первого подвернувшегося под руку педалагу, так же, как это произошло и со мной после гибели Эдвина. На репутации лорда Кастанелло смерть супруги и последующие расследование никак не сказались. Доказать его причастность к отравлению леди Женевры не удалось. В единственном заявлении, опубликованном на страницах Вестника, он сообщил, что о любовниках леди ему ничего не было известно. Лорд, чье время, по его словам, полностью отнимали новые фабрики, предпочитал особенно не вникать в дела молодой супруги. Выделил экипаж, назначил внушительное содержание и все. Газетчикам нужны были сенсации и сплетни, и от немногословного вдовца быстро отстали, хотя мысль об убийстве из ревности будоражила умы читателей. По крайней мере, подобные версии часто проскальзывали в перешептываниях моих любопытных сокурсниц. Отложив газеты, я задумалась о типе яда, которым отравили леди Женевру. Никто из авторов статей не сообщал его название, но, пожалуй, не так уж и много веществ можно по виду перепутать с сахарной пудрой. Некоторые виды крысиного яда подходили под описание и могли оказаться на обычной кухне, но все же нужно быть совершенно неприхотливым или неразборчивым в еде, чтобы не заметить подмены а леди Женевра, напротив, хорошо разбиралась в тонкостях вкусов, раз постоянно изводила придирками кухарку лорда Кастанелло. Мысли упорно возвращались к кородовавшему в поместье Зельевару и запрещенным ядом. Слишком уж походила картина на происшествие с Лаисой. Только вот чем предполагаемому убийце могла не угодить вторая супруга лорда? Леди угрожала выдать его или отказалась помочь в каком-то грязном и скользком деле. Некролог леди Эрлиси Кастанеллу сухо сообщал, что леди была найдена мертвой с несколькими ножевыми ранениями, которые она нанесла себе сама. Причины упоминались лишь вскользь, и опять же связь самого лорда с убийством всячески отрицалась. Короткое врачебное заключение гласило, что женщина оказалась неуравновешенной и психически нестабильной особой, способной навредить себе. Что она однажды и сделала, скончавшись раньше, чем подоспела помощь. Ни о каком расследовании не сообщалось. Это наводило на мысль, что дело действительно закрыли по просьбе вдовца и ренордов, чтобы не ворошить грязное белье и не поливать грязью имя погибшей. Внезапно мне вспомнилась леди Элина, первая супруга лорда Кастанелла. Интересно, было ли в газетах хоть что-нибудь, касавшееся ее смерти? Не зная точной даты, я пролистала не один номер, прежде чем наткнулась на нужную статью. Газетчик, составлявший некролог, отошел от привычной сухости и цветисто описал и безмерную скорбь с супругой родных, и невосполнимую потерю, которую понес город, лишившейся блистательной леди старейшего рода, женщины, стоявшей вместе с супругом у истоков самого великого и масштабного предприятия в истории Алигранцы, а также великолепного артефактора, чей потенциал так и не успел расцвести в полной мере. Ярчайшая звезда на нашем небосклоне погасла. Завершилась статья. Объявлялась дата прощальной церемонии, куда мог прийти любой желающий. И все ни расследования, ни дальнейших разбирательств. Вероятно, это молчание обошлось лорду в целое состояние. Или же Вестник предпочел не паразитировать на трагедии, коснувшейся древнейшего и благороднейшего семейства Себастьяни, обладавшего в Олегранце такими влиянием и властью, что им достаточно было бы лишь посмотреть в сторону неугодного писаки, чтобы руководство газеты уволило весь отдел. Во избежание. Я мельком проглядела более ранние выпуски, желая узнать чуть больше о светской жизни и совместном деле лорда Кастанеллу и его первой супруги. В этом интересе было что-то неловкое, от чего неприятно сжималось сердце. Я словно хотела заглянуть за завесу чужой личной жизни, вызнать украдкой что-то, о чем лорд Кастанеллу вряд ли хотел бы вспоминать и уж тем более делиться со мной но я не могла сдержать любопытство. Часто ли они выходили в свет или жили уединенно, как лорд, сейчас? Принимала ли леди Кастанелла участие в создании первых предприятий современных магических технологий, превратившихся за 10 с небольшим лет в крупнейшую промышленную империю? Занималась ли разработками новых массово выпускаемых кристаллов? Делала ли собственные артефакты? Пышная ли была их свадьба? Каким был их сын? И был ли лорд Кастанелло тогда счастлив? К моему сожалению, я так и не нашла ничего стоящего внимания. Несколько раз на главных страницах Вестника упоминалось о больших статьях, посвященных либо основателям СМТ, либо официальным мероприятиям городской знати, но нужная страница неизменно оказалась аккуратно вырезанной. Конечно, странно было представить, что чтобы лорд Кастанелло собирал газетные вырезки, но кому-то из живущих в поместье явно хотелось оставить себе память о погибшей леди Элейне. А в том, что интересовались именно ею, сомнений у меня не возникало. В одном из выпусков напечатали крупный портрет лорда с супругой. На газетной странице осталось лишь половина изображения. Приосанившийся лорд Кастанелло с гордой улыбкой – и краешек узкой женской ладошки на его плече. Все, что уцелело от той части отпечатанной фотографии, где, по всей видимости, была его супруга. Я без особой надежды перебрала еще несколько подшивок. Неожиданно в разделе с полицейской хроникой в глаза бросился крупный заголовок, и сердце гулка ударилось о ребра. И я никогда не держала в руках этот номер, поскольку выпущен он был уже после того, как закончилось дознание по делу об отравлении, и я, раздавленная долговыми расписками Лайнуса, обратилась за помощью к его давнему знакомому, господину Ридбергу. О результатах расследования смерти господина Честера я узнала намного позже, да и то в пересказе хозяйки, у которой тогда снимала мебелированные комнаты. Громкое дело о незаконном производстве кацина завершено. В ходе следствия удалось обнаружить и уничтожить подпольную лабораторию в пригороде Олегранцы. Капитан Э. Маркони, руководивший расследованием, представлен королевской награде. Далее мелким шрифтом шло подробное описание расследования. После убийства, совершенного на приеме у лорда, наши агенты сумели выйти на след преступников. Вне в лабораторию, лица скрывали маски. Изъято 13 коробок ацина и других опасных зелий, арестованные и впоследствии сосланы на медные рудники господин Б, господин Г, Ю и Т. По подозрению в причастности к этому делу господин С, господин А и Л были лишены лицензии зельеваров без права их последующего восстановления. С гордостью сообщаем, что данная операция признана самой успешной в текущем году – Весь офицерский состав получил благодарность от короля Иллирии Федерико Леоне II. Господин Лайнос Честер и его супруга в данной статье почти не были упомянуты. Лайнос, сейчас я уже почти не могла вспомнить его имя, он остался в памяти нечетким, расплывчатым силуэтом. Неизменные в любую погоду светлые костюмы, густая грива пшеничных волос, таких нетипичных среди смоглых и темноволосых жителей-аллигранцы – и обаятельная улыбка, располагавшая к себе деловых партнеров и заставлявшая девичьи сердца биться чаще. Однажды Лайнос признался, что был очарован мною с самой первой встречи. Мне сложно поверить в эту историю. Что такого сумел разглядеть молодой красавец, встретившийся с друзьями в уличной кофейне, у опоясывавшей старую часть города крепостной стены в усталой путнице, прижимавший к себе маленький чемоданчик и застывший в немом изумлении перед высокими кованными воротами северной арки, не замечая несущейся на нее лошади. Конечно же, Лайнус не смог остаться в стороне и, покинув друзей, бросился на перерез обезумевшему животному. Он спас мне жизнь, помог подняться на ноги, а потом, сжав мои дрожащие от пережитого страха и холода руки горячими пальцами, одарил широкой улыбкой и настоял, что я должна составить им компанию, потому что оберегать столь очаровательную особу сегодня и всегда – его долг и прямая обязанность. Разумеется, я не могла не влюбиться. Притянув к себе еще одну подшивку газет, я зачем-то отыскала тот самый выпуск, который был напечатан в день, когда я впервые пересекла границу «Алигранцы». Переизбрание лорда Сайруса Ранье на пост городского главы было отмечено грандиозным приемом в ратуше. Первая партия накопителей СМТ поступила для освещения городских улиц. Лорд Джоакин на Себастьяне отбыл с инспекции в восточные провинции Алигранцы. На следующей неделе ожидается резкое потепление. Уровень воды в грани поднимется на три деления. Тогда тоже был конец зимы. Восемь долгих лет назад. Дальше смотреть от чего-то не хотелось. История незнакомых людей, чьи-то жизни и хлопоты, расследования, приемы, успехи и неудачи не вызывали во мне прежнего любопытства. Где-то глубоко внутри я чувствовала, что и сама не хочу вспоминать. Мысленно возвращаться туда, где были цендрийские специи, кровоточащий порез, белым шрамом перечеркнувший запястье, огненной лилии на воде и жар ладони мужчины, чьего лица я так и не сумела увидеть. Уж лучше считать, что моя жизнь началась тогда, когда я, спустившись под ножки почтовой кареты, в первый раз ступила на каменные мостовые аллегранцы, ставшие с тех пор моим единственным домом. Со вздохом я возвратила газеты обратно на полку и долго сидела в библиотечном кресле, со щемящей тоской, невидящей, глядя в пустоту.